Огромное колесо шлепало лопастями по густому коричневому супу, который здесь называли рекой. Движителем служили несколько дюжин троллей, которые тащились по бесконечной круговой дорожке под навесом. С деревьев на далеких берегах доносилось птичье пение. Над водой разливался аромат экзотических цветов, забивавший, но, к сожалению, не совсем смрадный запах самой реки. «Вот это, — сказала нянюшка Яг, — совсем другое дело!» Удобно расположившись в шезлонге, она повернула головой и взглянула на матушку-ветровоск, брови которой были сдвинуты в глубокой сосредоточенности. Матушка читала. Губы нянюшки растянулись в недобрые улыбки. «Знаешь, как называется эта река?» — спросила она. «Нет». «Она называется Река Вьё». «И что?» «А знаешь, что это значит?» «Нет». «Старый рек. Или, если точнее, старая река мужского пола», — сказала нянюшка. «Как это?» «В заграницах даже слова разнополые», — с надеждой сообщила нянюшка. «Но матушка даже глазом не повела». «А чего еще от них ждать?» — пробормотала она. Нянюшка поникла. «Это ведь одна из тетрадок диссидераты». — Ага, — кивнула матушка. Она культурно облизала палец и перелистнула страницу. — А куда делась Маград? Пошла прилечь в каюте. Не поднимая глаз, — ответила матушка. — Опять животом мучается. — Нет, на сей раз головой. Помолчи, Гита, не видишь, я читаю. — Про что это? — живо осведомилась нянюшка. Матушка-ветровоск вздохнула и заложила пальцем недочитанную страницу. «Про то место, куда мы направляемся», — пояснила она, — «про Орлею». «Жалко пуст, пишет, что там царит декаданс». Улыбка на лице нянюшки казалась приклеенной. «Неужели?» — сказала она. «Так ведь это хорошо, правда? Я еще никогда не бывала в большом городе». Матушка-ветровоск молчала. Ее одолевали раздумья. Она не была уверена в значении слова «декаданс», Однако не допускала и мысли, что речь идет о каком-нибудь там десятичном танце, который любят танцевать жители города. Но как бы то ни было, жалко пуст сочла необходимым это слово употребить. Вообще-то матушка-ветровоск не больно доверяла письменному слову как источнику информации, но сейчас у нее просто не было выбора. Лично у нее слово «декаданс» ассоциировалось с чем-то таким, что делают за плотными, хорошо задернутыми шторами. «А еще напишет что это город искусств мудрости и культуры добавила матушка тогда нам ничего не грозит уверенно заметила нянюшка и еще пишет что особенно он славится красотой своих женщин значит все в порядке мы придемся как раз ко двору Матушка аккуратно переворачивала страницы Жалко уделяла большое внимание едва ли не всему что происходило на плоском мире. С другой стороны, она не рассчитывала на то, что ее тетради будет читать кто-нибудь кроме нее, поэтому ее записи зачастую бывали загадочными и представляли собой скорее путевые заметки, нежели сколь-нибудь связанное повествование. Сейчас за кулисной правительницей города является Л, прочла матушка. И говорят, что барон С был убит, утоплен в реке. Вообще-то он был не очень хорошим человеком, хотя, по-моему, и не таким плохим, как л, которая утверждает, что хочет сделать Орлею волшебным королевством, уголком мира и счастья, а на самом деле теперь здесь все только и делают, что ищут шпионов на каждом углу и стараются держать язык за зубами. Кто же осмелится выступать против зла творимого, Во имя мира и счастья. Все улицы чисто убраны, а топоры остро отточены. Но, по крайней мере, З в безопасности, пока у Л есть насчет нее свои планы. А госпожа Г, прежняя Амур-барона, скрывается на болотах и борется с Л болотной магией. Но бесполезно бороться с магией зеркал, которая вся сплошное отражение». Матушка знала, что феи-крестные обычно ходят парами. Значит, речь идет о жалке пуст и... л Но что тут за болотная женщина? — Гита! — окликнула матушка. — Что? — встрепенулась задремавшая было нянюшка. — Жалко пишет, что какая-то женщина там чей-то амур. — Наверное, просто метамфора, — сказала нянюшка Як. «А, -а, -а угрюма отозвалась матушка, понятненько. Ох уж эти мне метамфоры!»